Как разрядить эмоционально напряжённый разговор с коллегой? Развивать отношения, когда только слушать недостаточно. Рон Фридман. Если долго работать с любыми людьми, обязательно возникнут разногласия. Обычно всё разрешается мирно, по-дружески, но бывают случаи, когда разговор становится напряжённым и далеко уходит от изначальной темы. Что же делать, когда беседа выходит из-под контроля? Когда вы исчерпали терпение, а собеседник никак не успокоится? Как вернуть обсуждение в плодотворное русло? Почти всю свою карьеру Энтони Сухман искал ответы на эти вопросы. Блестящий врач с выдающимся интеллектом, Сухман изучает динамику человеческих отношений более 30 лет. и публикует результаты своих исследований в ведущих медицинских журналах мира. Согласно Сухману, любой разговор на работе происходит на двух уровнях. Он касается либо рабочей задачи, либо отношений между людьми. Периодически эти уровни пересекаются, и тогда разногласия обостряются, а сотрудничество разваливается. Рассмотрим подробнее. Допустим, мы с вами работаем над проектом и в какой-то момент разошлись во мнениях относительно дальнейших шагов. Скажем, я уверен, что важную презентацию нужно сделать в PowerPoint, а вы считаете эту программу не самым эффективным инструментом. Если я выражу свое несогласие, вы можете сказать, ясно, у Рона другое мнение. Но если мы работаем вместе недавно или у нас уже случались стычки, Вы скорее всего углядите в моём предложении то, чего там нет, и сделаете выводы относительно наших отношений. К примеру, решите, что моё предложение свидетельствует о недоверии к вам, об отсутствии уважения или даже соперничестве. В этот момент, как считает Сухман, к нашим разночтениям относительно рабочей задачи примешиваются проблемы, касающиеся межличностных отношений. И когда это происходит, Ситуация накаляется, причём быстро. С точки зрения неврологии мы описали типичную реакцию на страх. Когда мы считаем, что нам грозит опасность, гипоталамус посылает сигнал, и в кровь выбрасываются адреналин и кортизол. Включается реакция бей или беги. Организм приходит в гиперактивное состояние, которое препятствует сосредоточенности и креативному мышлению. Резко сужается поле зрения, проявляется так называемое туннельное видение. В прошлом такая инстинктивная реакция на страх спасала человеку жизнь. Она защищала от хищников и продлевала существование настолько, чтобы люди успевали оставить потомство. Однако в современном мире безотчётная реакция на страх мешает сотрудничать с коллегами. Именно по этой причине, чем выше эмоциональный накал, Тем сложнее добиться, чтобы стороны выслушали друг друга. Для разрядки ситуации Сухман предлагает в первую очередь отделить рабочую задачу от личных отношений. Когда люди спорят, это зачастую происходит из-за того, что одна сторона неверно поняла другую и приняла её мнение за личное оскорбление, говорит он. Иными словами, получается Если вам нравится моя идея, то я вам нравлюсь, или если вам не нравится моя идея, то и я не нравлюсь. Это мешает выполнять задачи и открыто общаться. Наши умственные способности ограничены, отмечает Сухман. А это значит, что мы в состоянии заниматься только чем-то одним: либо рабочей задачей, либо отношениями. Когда два уровня пересекаются, страдает конструктивное сотрудничество. Один из методов ослабления напряжения во время разногласий целенаправленно и осознанно уделить внимание отношениям и напомнить собеседнику о вашей преданности общему делу и уважении. Так все будут точно знать, о чём на самом деле идёт спор. Уделив несколько минут отношениям, вы отделяете человека От предмета обсуждения. Сухман рекомендует ряд утверждений, которые укрепляют отношение и делают обсуждение более продуктивным. Партнёрство. Я действительно хочу работать над этой задачей вместе с вами. Уверен, вместе мы найдём решение. Эмпатия. Ваш энтузиазм виден в каждом слове. Я понимаю ваше беспокойство. признание Вы столько сил вложили в это дело. Сразу видно, что вам не всё равно. Уважение Я всегда высоко ценил вашу креативность. Несомненно, вы подробно изучили эту проблему. Оправдание Любой испытывал бы трудности на вашем месте. Ваше беспокойство совершенно обосновано. Поддержка «Мне хотелось бы вам помочь. Я желаю вам успеха». Утверждения, которые укрепляют отношения, на первый взгляд кажутся неестественными, особенно если вы не привыкли делать людям комплименты. По крайней мере, так было со мной, когда я начал использовать их в общении с коллегами. Но я установил, главное — использовать их осторожно и не слишком часто, и только те, которые... которые действительно отражают ваши чувства. Практически сразу же вы заметите, что свои временные укрепляющие утверждения радикально меняют ход обсуждения. Потому что, как бы высоко мы ни забрались по корпоративной лестнице, наш мозг всё равно привязан к эмоциям. Когда люди испытывают страх, от них невозможно добиться высоких результатов. А уверенность в том, что вашему отношению ничего не грозит, является эффективным инструментом. Укрепляющие утверждения приносят пользу не только на работе. Они эффективны в семье, с супругой, детьми, а также в отношениях с друзьями. Причина проста. Каждый раз, когда вы удовлетворяете психологическую потребность людей в понимании и связи, у вас появляется возможность улучшить качество общения. Чем напряжённее спор, тем важнее эти утверждения.